День пятый. Артём. Мир каменных фалосов. До самой цитадели шли молча. Ольга злобно сопела и задала такой темп, что Артём к концу этого марш-броска ног под собой не чуял. Но молчал, чувствуя, что она и так на пределе. И всё же, когда они уже стояли у чёрного столба репера, не удержался и спросил о том, что не давало ему покоя всю дорогу. «Оль, что?» То он не располагал к беседе, но Артем решился. «А комплект этот, он действительно позволяет провести с собой двух человек?» Ольга молчала и тяжело смотрела на него, но в конце концов неохотно ответила. «Нет, это индивидуальное средство, как водолазный костюм. Водолаз может нести кого-то под водой, но я тому человеку не позавидую». «То есть...» «Да!» — Ольга шагнула вперед и теперь стояла с Артёмом лицом к лицу. «Я хотела отнять у него костюм. Мне нужно было только, чтобы он открыл хранилище. И пока ты не спросил, да, я бы убил его, если бы потребовалось. И заткнись уже, дорогой, на этом, ради всего хорошего. Репер вон запускай». Артём заткнулся. Ему было что сказать, но всё это не ко времени. Вот вернуться в коммуну. «Зелёный, зелёный, зелёный...» «Или желтый транзит — зеленый», — озвучил он два самых очевидных маршрута. «Первый», — быстро сказала Ольга. «Да, давай по-зелененькому», — согласился Борух. «Хватит приключений на сегодня». «Двигаю». Артем совместил точки, мельком подумав, что стал это делать легко и привычно. Мир моргнул, но вокруг почти ничего не изменилось. Только каменные стены как будто раздвинулись и вместо черных стали серыми. В свете фонарей открылось круглое пространство без окон. Возможно, цокольный этаж какой-то башни. В каменной арке закрытая деревянная дверь, как будто рассчитанная на лилипутов, высотой метра полтора. Земляной утоптанный пол, и только черный цилиндр торчащего из него ровно посередине репера обложен вокруг покрытием из толстых старых досок. «Время — Время? — спросила Ольга. — Несколько минут, — ответил Артем. «А это еще что такое?» Борух показал лучом фонаря на грубо намалеванную на стене надпись «Kill Comey for Mommy». Надпись была сделана чем-то неприятно красным, с подтеками. Он подошел к стене и потрогал надпись пальцем. «Всего лишь краска, но все же». «Вряд ли они имели в виду нас», – пожала плечами Ольга. «Насколько я помню, это типичный американский слоган времен Маккартизма. Может, в этом срезе похожая история». «Совпадение!» «И вот это тоже совпадение?» Артем показал на верхний торец репера, где лежал придавленный автоматным патроном листок бумаги. 762 шестьдесят Нато!» прокомментировал Борух, покрутив в руках патрон. «КМ-14 подходит. Ну или к пулемету какому ихнему. Чего написано-то?» «Комунары, коммунары убирайтесь", — прочитал Артем. «По-русски написано». «Ничего это нас так не любят!» — спросила скептически Ольга. — Мы же такие хорошие. — Дай-ка. Борух забрал у Артема листок. Покопавшись в разгрузке, достал карандаш, что-то быстро нацарапал, положив лист на поверхность репера. Затем передернул затвор пулемета, поймал рукой в тактической перчатке вылетевший патрон и торжественно водрузил его сверху. — Вот так вот, вкратце, — сказал он удовлетворенно, прибирая натовский патрон в кармашек разгрузки. Артем посветил на бумагу. Там крупными печатными буквами было написано «Идите нахуй». «Чего ждем?» — спросила Ольга раздраженным. «Артем». «Готов», — ответил он. «Поехали». Мир привычно моргнул. «Кто это тут у нас?» — раздался смутно знакомый голос. «Надо же, как тесен мультиверсум». Артем, проморгавшись от резанувшего глаза солнца, с неприятным удивлением обнаружил направленный на него ствол. Ствол был небольшого калибра, упрятанный в массивный кожух, но легче от этого не становилось. Их группа растерянно стояла у репера под прицелом десятка военных в геометрическом камуфляже. Впереди, направив оружие персонально на Артема, расположился их недавний знакомец из замерзшего среза. «Вы что, читать не умеете?» — спросил тот недовольным тоном. — По-русски же написано. Нечего вам тут делать. Все, мультиверсум для коммуны закрыт. Руки поднимите, пожалуйста. — Закрывашка не отросла, — буркнул Борух, неохотно поднимая руки. Артем последовал его примеру. Ольга после видимого колебания тоже. — И что теперь? — спокойно спросила она. — Даже и не знаю, как с вами поступить, — покачал головой военный. «Вы, откровенно говоря, не располагаете к гуманности. Ну, ладно, машину спёрли, но минировать-то её зачем?» «А зачем вы, цыган, на площади перестреляли?» — спросил Артём, чего то совершенно уверенный, что именно вот этот военный с сухим жёстким лицом в гражданских не стрелял. «Это совершенно не ваше дело», — резко ответил тот, и Артём понял, что угадал. Он не в восторге от случившегося. «Убирайтесь, откуда пришли». — сказал военный, помолчав. — Забитесь в какой-нибудь угол, доживайте свой век и не лезьте больше в дела, в которых не смыслите. В коммуну мы вас не пропустим. Ваша самозванная коммуна — самое нелепое недоразумение мультиверсума, и она вскоре будет ликвидирована. Руки можете опустить. Он убрал оружие, повернулся и пошел было к своим солдатам, но потом вдруг остановился, посмотрел на коммунаров через плечо и добавил. В следующий раз прикажу стрелять!» Они так и простояли под прицелом те семь минут, которые оставались до готовности репера. Вокруг была небольшая зеленая горная долина, спускающаяся к морю. И в других обстоятельствах Артем бы порадовался такой красоте природы. Однако молча стоящие на солнцепеке солдаты с многоствольными винтовками, малокалиберные стволы вплотную друг к другу по горизонтали, закрытые одним плоским кожухом, не располагали к романтике. — Готово, — сказал Артем и сразу сдвинул точки резонанса. Мир моргнул, и они оказались среди скал на плоском песчаном берегу. Лениво накатывали морские волны, кричала чайка, шипел и пенился мелкий прибой, пахло йодом, солью и слегка тухлой рыбой. — Это что еще за хрень? — устало спросил Борух. — Куда ты завел нас, Сусанин герой? «Зелёный транзит», — ответил Артём. «Смысла возвращаться я не видел. а Отсюда два репера до коммуны». «Не видел он», — буркнул майор недовольно. «Да хуя умные все пошли». «Ну, извини», — твёрдо ответил Артём. «Советоваться на глазах у этих было как-то не с руки». «Всё правильно сделал», — поддержала его Ольга. «Умный в гору не пойдёт. Умный гору обойдёт. Пускай закрывают. Весь мультиверсум не закрыть» о весе не надо», — возразил ей Артем. «На самом деле есть конечное число узловых точек, заблокировав которые, можно полностью изолировать коммуну от остальной реперной сети. Нам останется с десяток прилегающих срезов, но дальше мы все равно упремся в один из узлов». «Ты серьезно?» — удивилась Ольга. «Ну да», — в свою очередь удивился Артем. «Это же, очевидно, следует из топологии реперной сети». «Знаешь, никто, кажется, не смотрел на нее с этой точки зрения», — задумчиво сказала Ольга. «Я учился у Воронцова работать с планшетом и одновременно разрабатывал новую вычислительную сеть в институте. Мысль о топологии была чуть ли не первой. Не думал, что это для кого-то новость». «И как много реперов надо заблокировать для изоляции?» — спросил неожиданно Борух. «Не могу сказать так сходу. Мне бы посидеть за компьютером, посчитать варианты». «Но порядок величин какой? Сотни? Тысячи?» «Да ну что ты!» — засмеялся Артем. «Какие тысячи? Между пятью и десятью. Коммуна расположена в полуизолированном локу сереперной сети. Это же сразу видно!» «Всего-навсего!» — Борух был, кажется, шокирован до глубины души. «И никто до сих пор мне этого не сказал? Да мы не просто в жопе. Нам пиздец!» Он вскочил с валуна, на котором сидел, и забегал по берегу. — Да вы с дуба рухнули там совсем в своем совете! — майор почти кричал. — Как много людей может перетащить один оператор? Человек шесть? Да это кило взрывчатки и десяток стрелков. И все. Никто не пройдет. Бля — он наконец перестал бегать и уселся на камень обратно. — И чего теперь стоит вся ваша подготовка? — Успокойся, Борь. — мрачно ответила Ольга. — О том, что реперной сетью пользуемся не только мы, до сих пор никто не знал. Да, собственно, никто, кроме нас, не знает этого и сейчас. Разумеется, этот вариант не рассматривался. — Тём, как далеко до выходного? — Не очень. Я его чувствую, хотя и на пределе. Пара километров в ту сторону. Артём показал направление в сторону от моря. Они подхватились и снова пошли. Артем подумал, что со всеми этими переходами уже сбился со счета, сколько часов они бодрствуют и какой сейчас день в коммуне. Ноги гудели, голова как будто набита стекловатой, которая царапала изнутри глазные яблоки. Он брел, уставясь глазами в заплечный рюкзак Боруха, и почти спал на ходу, так что когда тот резко встал, ткнулся носом и больно ушибся о патронный короб. «Ложись!» – скомандовал майор. Артём ещё немного протормозил, и Борух дёрнул его вниз за лямку разгрузки. Ольга, укрывшись за большим валуном, смотрела вперёд через прицел винтовки. Борух приложил к глазам полевой бинокль. — Что там? — спросил Артём, с трудом подавляя зевок. — Какое-то движение засёк. И вроде оптика блеснула. — Группа людей. Не могу разобрать, сколько, — добавила Ольга. — Полкилометра. — Оптика бликует. На нас смотрят сказал Борух. «Чпок!» — от камня отлетел кусок, больно щелкнув Артема по плечу. «Пригнись, снайпер!» — зашипел Борух. Артем сполз на землю, стараясь полностью укрыться за валуном. Ольгина винтовка трижды сухо хлопнула, как пастушеский кнут. В ответ в камень градом ударили пули, вышибая пыль и каменную крошку. «Бегом к выходному реперу!» Борух выпустил недлинную очередь в сторону противника и пополз, прикрываясь камнями назад. К счастью, местность понижалась к морю, и через десяток метров их закрыл от пуль склон береговой линии. «Бегом, бегом!» Майор шумно сопел, но успевал при этом подпихивать в спину Артема. «Не спать!» Артем и сам уже не спал, а несся как сайгак, перепрыгивая небольшие камни и петляя между крупными. До репера домчались за пару минут. «Давай, опер, крути шарманку!» – торопил майор. «Сейчас они добегут до берега, будем у них как в тире!» По камням звонко щелкнула пуля. артём недолго думая, совместил точки. Мир моргнул. «И в какую жопу нас опять занесло?» – сварливо спросил Борух. «Без понятия», – честно признался артём Прыгнул на первый попавшийся, некогда было рассчитывать. Вокруг было темно и сыро, что-то мерно капало. В свете фонарей заиграла бликами мокрых наростов классическая пещера. Уходящий в темноту свод, сталактиты со сталагмитами, заросшие известковыми потеками каменные стены, несколько расходящихся ходов. «Что за репер?» — спросила Ольга. Артем достал тетрадочку и пролистал таблицу. «Серый, Оль. Нет о нем никакой информации. А в твоей волшебной книжечке...» Ольга полистала свой древний блокнотик. «Нет, не фигурировала эта точка ни в каких наших делах». «Это хоть не транзит?» — с надеждой спросил Борух. «Прости, Борь, не прет нам сегодня», — покачал головой Артем. «Похоже, придется потаскаться по здешним подземельям. Зато вроде недалеко». Он покрутил в руках планшет и указал направление. Палец уперся в стену между двух коридоров. «Направо или налево?» — Налево, — сказала Ольга. «Почему — Почему? — озадачился Борух. — Просто так, чтобы вы не топтались тут, как и шаг между двух морковок. Идти по высокому проходу было неудобно, из-за того, что пол порос неимоверным количеством сталагмитов. Большинство из них имели почему-то довольно неприличный вид. — Что ж тут так все хуями поросло? — ругался майор, ища, куда поставить ногу. Местами приходилось пригибаться. Некоторые сталактиты свисали так, что рассадить обострый конец голову было как нечего делать. Пройдя метров двести, они устали и промокли. А Артем еще и сильно потянул ногу в щиколотке, поскользнувшись на каменной залупе небольшого, но очень похабного на вид сталагмита. Нога сразу стала опухать и болеть, хотя травма вроде ерундовая. «Куда-то мы не туда», — констатировал Артем вскоре. «Удаляемся от точки выхода. Я ее почти не чувствую уже». «Можно попробовать свернуть?» — с сомнением сказала Ольга и посветила фонарем в какой-то отнорок. «Ну уж нет», — твердо заявил майор. «В пещерах вот так наугад сворачивать — последнее дело. Так и сгинем в темноте. А на наших костях вырастет свежая порция отборных хуев». «Кто-то уже», — тихо сказала Ольга. В кругу света от ее фонаря Артем увидел почти неразличимый под известковым наростом ботинок. Полупрозрачный известняк скрывал смутные очертания тела. «Интересно, давно лежит?» — спросил Борух. «Я не спелеолог», — пожал плечами Артем. Но «Вроде где-то читал, что сантиметры сталагмита нарастают десятки и сотни лет». «Красивая гробница вышла», — неожиданно сказала Ольга. Рогонитовые кристаллы, растущие на затянувшем тело наплыве, искрились в лучах фонаря, как морозные узоры на стекле. Как будто кто-то рисовал лежащего человека инием. «Спасибо, но я обойдусь чем-нибудь попроще», — нервно сказал Борух. «Давайте вернемся к реперу и попробуем другой коридор». Они пошли обратно. Артем все больше хромал, да и все вымотались влажность в пещере была чудовищная одежда отцерела на оружие выступал конденсат. было не холодно но очень неуютно и тяжело дышать. Что у нас с фонарями спросил артем надолго хватит не о том беспокоишься отмахнулась ольга в крайнем случае выним ак из моей винтовки от него наши фонари будут тысячу лет гореть под слоем карбоната кальция красиво будет. Вернувшись к реперу, девственная чистота его черной и геометрически правильной поверхности смотрелась в этом царстве плавных линий вызывающе. Они повернули в правый коридор. Ити стало легче. Снизу торчало меньше наростов, сталагмиты сверху не торчали острыми концами. — А здесь ходят, — сказал Борух, разглядывая коридор. — Хуи пинают. Вон посшибали почти все. Мы на верном пути похожи. Коридор плавно загибался и уходил вниз. Артём следил за направлением на репер и почти не смотрел по сторонам, так что майору пришлось довольно грубо дёрнуть его за эвакуационную стропу разгрузки. «Стоять! Никому не двигаться!» — прошипел он. «Что такое?» — тихо спросил Артём. «Смотри!» Он посветил тонким лучом подствольного фонаря невысоко над полом пещеры. В его свете заиграла блёстками тонкая стальная нить, натянутая среди известняковых натёков на уровне чуть ниже колена. «Растяжка?» «Да», — подтвердил Борух. «Если б не севший на неё конденсат, запросто бы напоролись». «А ну, отойдите назад». «Ебать тут взрывчатки», — сказал удивлённо майор через несколько минут. «Кто-то кого-то очень сильно не любит». «Может быть, нас?» — спросила Ольга. — Может, и нас, — не стал спорить Борух. — Но обрушила бы нахрен всю пещеру. Когда встали возле выходного репера, он нашелся буквально в десятке метров от закладки в небольшом пещерном зале, майор сказал, — встаньте плотнее, ближе к камню, и после переноса ни шагу в сторону. Лучше вообще не двигайтесь, пока я не скажу. — Готово, — подтвердил Артем, и мир моргнул. Сначала Артему показалось, что они никуда не перенеслись. Было так же темно и сыро, тихо журчало и капало. «Не двигайтесь!» — напряженным голосом сказал Борух. «Не дышите, блядь! И не моргайте даже!» Артем скосил глаза и увидел, как майор осторожно обводит лучом фонаря плетение проводов и коробочек на коротких штативах. За ними смутно просматривались влажные бетонные стены какого-то бункера. «Оль!» «У тебя есть косметичка?» – внезапно спросил он. «Хочешь сделать маникюр?» – удивилась Ольга. «Нет, попудрить носик. Пудра у тебя есть, женщина. Только осторожно, ради всего святого. Никаких резких движений!» Ольга завозилась за спиной Артема, зашуршала чем-то, вжикнула молния. Затем она осторожно и медленно протянула руку над его плечом и передала Боруху плоскую коробочку. — Аккуратнее с ней, — попросила она серьезно. — Это французская. Больше я такой не достану. Земля-то закрыта. «Женщины — Женщины, — вздохнул майор. «А ну -ка — А ну-ка. Он присел, раскрыл коробочку, поднес к лицу и внезапно сильно дунул. — Ах ты! — возмутилась Ольга и тут же замолкла. Пыльное облачко обозначило в воздухе перекрестие тонких красных лучей. — Тема. — Скажи мне, пожалуйста, что это не транзит, а? — с надеждой спросила Ольга. — Это не транзит, — послушно подтвердил Артем. — Можем уйти прямо отсюда. — Тогда стойте, где стоите, — сказал с облегчением майор. — Тут клейморы на электроподрыв и лазерные датчики. Если что, только фарш по стенам. не стояли 15 минут, не шевелясь, и это было даже хуже, чем прыгать по каменным залупам в пещере. У Артема зверски разболелась нога, все тело зудело от влажной одежды, сырое белье натерло в паху, автомат неудобно упирался в бок магазином, а планшет оттягивал руки. Чтобы отвлечься, он считал варианты переходов, и выходило, что как ни петляй и не прыгай по срезам, а в итоге они идут либо через один узел, либо через второй. Был еще третий, но в нем их уже встретил тот военный, и второй раз лучше не пробовать». — Три или четыре прыжка, и мы либо дома, либо покойники, — сообщил он, дважды проверив свои выводы. — Велик Мультиверсум, а свалить некуда, — вздохнул Борух. — Готовность, — Артем взялся за планшет. И мир снова моргнул.